Глава двадцать Гришка, 1944 год. За три дня ребята привыкли к лодке и к сараю привыкли. Там можно было сидеть в дождь, а еще смотреть на реку, болтать, чинить лодку, сушить промокшую одежду. Одежда в лодке намокала быстро. То волна перехлестывала через борт, то не слишком умело заделанные дыры начинали течь, Тогда приходилось вычерпывать воду сделанными из консервных банок черпаками и чалить к берегу, а там забивать дырки понадежней. На четвертый день испытаний лодка почти не текла. Правда, на дне вода все равно плескалась, но ее было немного. Сегодня на рыбалку поплывем, объявил Митяй, к синей отмели. Головля будем брать. И кого попроще. Ух ты! одобрил Леха. Пойду червей накопаю, на всех. У нас в навозной куче червяки жирные, для головля самое оно. — А я удочки проверю, — подхватился Санька. Сто лет ведь не рыбачили, С самой осени. — Дуйте, — разрешил Митяй, — но к шести, чтобы были тут. Ждать никого не буду. Гришка озадаченно почесал в затылке. — Мне тоже дуть? — спросил он Митяя. Как хочешь, пожал плечами Митяй. Удочку тебе может Санька одолжить. Он всегда запасную таскает. Своей-то еще нет, небось, не обзавелся. Гришка помотал головой. Отцовская есть. Ну, смотри. Гришка лихорадочно соображал: если он придет с отцовской удочкой, будет здорово. У нее и поплавок красный с петушиным пером, и леска тонкая и прочная, и крючок зазубренник. Ни одна рыба не сорвется. Удилища, правда, пока нет, но это ерунда. Он, задумом, куст лещины видел, вполне подходящий. Срезать да обстрогать дело недолгое, до вечера справится. В общем, да. Но было у такого расклада событий одно большое но. Гришка совсем не знал, как отреагирует на рассказ о рыбалке отец. Он ведь строго настрого запретил Гришке покидать село. Вдруг, как услышит, что Гришка собрался с ребятами на лодке до синей отмели, скажет «нельзя», а то и запрет Гришку в комнате, чтобы не сбежал. А Гришке сидеть под замком, ой, как не хотелось. А на рыбалку, наоборот, хотелось до одури, ведь он еще никогда всерьез рыбу не ловил. А тут намечалось дело очень даже серьезное. — И червей Лехиных мне хватит, — уточнил Гришка у их всем хватит успокоил митяй леха парень не жадный хоть тараканы у него будь здоров дома тараканы ужаснулся гришка в голове объяснил митяй он считает если пять камушков разноцветных найдет день счастливый а нет нет и часто находит бывает за полсуток а бывает и за неделю находит а потом с собой носит или коллекцию собирает. Он ими знаки выкладывает. Ну там, если место пометить нужно, чтоб не забыть, или поворот на тропе. Гришка вздохнул, понимающий. У него тоже были свои приметы. Верные. Только Гришка никому про них не рассказывал, чтобы не засмеяли. Алёха вот не стеснялся. Домой Гришка не пошел, но и с Митяем не остался. Решил побродить по берегу. Просто так. Он и раньше хотел посмотреть, что здесь и как. А главное, чем можно поживиться. Но пока ничего интересного не находилось. Даже та прибрежная трава, у которой были сладкие, мучнистые корни, здесь не росла. А у поселка ее было много-много. И в Гришкиных родных местах она встречалась часто. Земля под ногами была влажной и вязкой. Стоило Гришке остановиться, как сапоги начинало затягивать мутной грязью. С каждой минутой эта жижа поднималась все выше, от подошв к щиколоткам, от щиколоток к икрам. Гришка побаивался, что если он простоит на одном месте подольше, то грязь затянет сапоги целиком, а может и не только сапоги, но и самого Гришку. Поэтому он останавливался ненадолго, крутил головой, осматриваясь, и топал дальше. Берег казался пустынным. Как будто кроме Гришки тут никого и не было с самой зимы. Ни следа на песке, ни лодки на приколе. Гришке стало жутковато. Он вообще не любил оставаться один, а уж в таком месте тем более. Гришка решил пройти еще совсем чуть-чуть и возвращаться к Митяю. Берег менялся, вода оставалась все дальше внизу, а Гришкина тропка поднималась и поднималась. Под ногами больше не чавкало, только подошвы скользили по глинистой поверхности, словно по темному неровному льду. Через несколько шагов Гришка вышел на край обрыва. У него слегка закружилась голова и пересохла в горле. Река шумела и бурлила далеко внизу, а Гришка смотрел и не мог оторваться. Это было так странно, будто его заколдовали. Он не хотел здесь оставаться и не решался уйти. Из-за кустов, склонившихся к воде на противоположном берегу, выскользнула лодка. Гришка замер. Река в этом месте была широкой, но он прекрасно разглядел человека в серой фуфайке, лихо управлявшегося с веслами. Не старый, но обросший рыжий щетиной мужик сидел на скамье чуть боком. Одну ногу он вытянул, и Гришка заметил торчавшее из-под штанины желтоватые бинты. Лодку и так несло течением, но мужик орудовал веслами, будто подгоняя волны. Гришка засмотрелся, как ловко деревянные лопасти входят в воду, а потом выныривают, мощно толкая лодку вперед. Ему захотелось научиться грести так же. Он представил, как сжимает в руке весло, как легко и уверенно. Гришка взмахнул руками, покачнулся, вскрикнул и только чудом удержался на краю. Мужик в лодке поднял голову. Гришка увидел его глаза, серое, безмятежное, будто подернутое литком ноябрьские лужи. «Здрасте», — выпалил Гришка. Мужик усмехнулся и полез рукой за пазуху. Гришка смотрел на незнакомца и будто чего-то ждал. Тот усмехнулся шире, блеснули крупные, какие-то звериные зубы, и вытащил странную черную штуковину. Гришка даже прищурился, чтобы рассмотреть получше. Но разглядеть не получилось. Что-то хлюпнуло Гришке в затылок и, рванув за плечо, опрокинуло его в мокрую глину. От удара Гришка взвыл, но вой растворился в другом звуке, мощном двойном хлопке, взлетевшем с воды. «Замри!» — велел Гришке знакомый голос. Гришка хотел было возразить, но не посмел. Он лежал на спине, глядя в широкое бледно-синее небо. Ему не было ни холодно, ни жестко. Просто спина стала чужой, а в ушах звенел странный, тонкий, будто комариный писк. Правда, в марте комаров не бывает. Это Гришка понимал. По небу громадными бело-розовыми цветами раскинулись облака. Гришка считал их, но каждый раз, доходя до пяти, сбивался и начинал снова. Ему казалось, что он лежит здесь давным-давно и останется лежать вечно. «Гриш — Гриш! — позвал все тот же знакомый голос. — Ты живой? Гришка хотел ответить громко и остроумно, но голос почему-то пропал. Воздух оцарапал горло, и Гришка закашлялся. — Живой! — сам себе ответил голос и с силой выдохнул. — Куда тебя? Гришка пошевелил губами и, наконец, сумел заговорить. «Чего? Куда?» — спросил он тихо и хрипло. «Ранили! Куда?» Гришка изумленно открыл рот и приподнялся на локтях. Над ним наклонился Митяй, лицо у него было бледное, глаза лихорадочно горели. «Никто меня не ранил!» Митяй замахал на Гришку руками. «Лежи!» «Да чего лежать-то?» Возмутился Гришка. «Крови еще больше потеряешь», — объяснил Митяй. Гришка помотал головой и сел. У него ничего не болело. Только в левом сапоге было мокро. «Я сказал, лежи!» — повторил Митяй и схватил Гришку за плечо. «Отстань!» — Гришка сбросил руку Митяя, помедлил минуту, пошевелил носком в мокром сапоге. Больно не было. Пальцы сгибались свободно. «Это не кровь!» — сказал Гришка, кивнув на лужу под ногами. «А что?» — не поверил Митяй. Гришка пожал плечами. Митяй присел перед Гришкой и стащил с него левый сапог. Теперь он и сам увидел, что сапог этот цел, и Гришкина нога цела. А лужа под его подошвами — обычная лужа, оставшаяся после ночного дождя. «Пронесло! Вовремя я тебя повалил!» — улыбнулся Митяй. «Счастливый ты!» «Почему счастливый?» «Смерть рядом просвистела, а ты цел. Теперь долго жить будешь». Гришка поежился. «А этот в лодке?» «Спросил он. Точно стрелял?» «В меня? Может, нам показалось просто?» «Да ничего не показалось!» Вздохнул Митяй. «Что я, выстрелов не слышал, что ли? Хорошо, что он не снайпер». «Что я ему сделал?» Вдруг всхлипнул Гришка. Слезы брызнули из глаз так неожиданно, что он не сумел их сдержать. И молча проглотить всхлипы тоже не смог. «Увидел ты его», — объяснил Митяй. «А он беглый. Или шпион. Или бандит». «И, и что теперь делать?» «Домой бежать и отцу рассказать про все. Пошли, провожу». «А рыбалка?» «Да какая тебе теперь рыбалка?» Если ты ему еще раз попадешься, он ведь может и не промахнуться. — А ты видел, куда он делся? — Уплыл, — кивнул Митяй, — так что пошли быстро. Наше счастье, что ему тут причалить негде. А вдруг вернется? Гришка брел за Митяем по берегу и чуть не выл от страха. То и дело ему казалось, что за спиной трещат ветки от чьих-то шагов, и что в затылок несется тяжелое дыхание ветра, Но на самом деле это никакой не ветер, а страшный, с заросший рыжей щетиной человек. Гришка вспотел, замерз и прикусил до крови нижнюю губу. Но Митяй не оглядывался и не замедлял шаг. Он тащил Гришку за собой, цепко ухватив за рукав. У калитки Лукьяновны Гришка перевел дух и вдруг поверил, что все обошлось. «Запомнил?» — спросил Митяй. Пока отец не придет, из дома ни ногой. — А появится? Рассказывай про этого лодочника, только сразу же. — А ты куда? — Я к ребятам, и еще нужно кое-что сделать. — Что? — Потом, — махнул рукой Митяй, — все потом. И быстро пошел обратно.